Глава восемьдесят четвёртая На противоположном углу лагеря зажёгся ещё один прожектор. Пока пулемётчик за третьим корпусом ничего не заметил и обшаривал лучом территорию лагеря. Когда свет полоснул по спинам беглецов, они припали к земле. Неожиданно совсем рядом кто-то крикнул. «Кого ты сюда тащишь?» Вопрос адресовался Рону, который был в форме охраны. Джек, не задумываясь, сбил любопытного одиночным выстрелом, а Гастон подхватил освободившуюся винтовку. Группа сделала еще один рывок, и подстук пулемета преодолела последний 30-метровый отрезок. Джек первым выскочил на крыльцо и ударом приклада свалил рослого охранника. Проскользнув в штаб, он нокаутировал еще одного, а потом вышиб ногой дверь в комнату, где им с Роном устраивали допрос. Здесь он застал лысого субъекта. Судя по описаниям Ставра, это и был начальник лагеря. «Ты кто?» – крикнул тот, хватая со стола пистолет, но Джек оказался быстрее. Базелевский получил по фезиономии, перелетел через стол и свалил отоджерку с деловыми бумагами. В помещении заглянул Гастон. Он жив, думаю, даже зубы целы. Отлично, Гастон улыбнулся. Присмотри за ним. Вернувшись в коридор, майор хладнокровно добил двух охранников, затем поднялся на второй этаж и застрелил там ещё одного. Идиот! Услышал Джек его голос. «Сделал из второго этажа крепость, а стены первого из известняка сложены! Идиот!» Потом, судя по грохоту, они с Роном начали стаскивать мебель, чтобы забаррикадировать дверь. Окна первого этажа были прикрыты решетками. Джек выдернул из брюк базилевского ремень и связал пленному руки. Стрельба стала утихать. То ли всех уже перебили, то ли узники третьего корпуса спрятались в ангаре. «Ну, как он тут?» Спросил Гастон, появляясь в полутёмном кабинете. Делай вид, что умер. Проткни ему ногу шомполом. Это помогает прийти в себя. Мне нужно! воскликнул Базелевский и сплюнув кровавую слюну, прислонился к столу. Кто вы такие и что вам нужно? Мы ваш несостоявшийся обед, котик, произнёс Гастон и зло улыбайся залепил Базелевскому звонкую пощёчину, от чего голова начальника лагеря резко мотнулась. Вы ответите за это! Ответ неправильный, возразил Гастон и ударил по другой щеке. Что вы хотите? Прибор RC связи. У меня его нет! Мне снова тебя ударить? осведомился Гастон. Ну нет его у меня, что я могу поделать? Бейте, можете убить меня, но у меня нет никакого прибора, играл истерику Базелевский. Рон, позвал Гастон, Барнаби заглянул в кабинет. Будь добр «Отрежь этому господину палец!» «Какой?» – сухо осведомился Рон. «Любой. Мне без разницы. Думаю, что ему тоже». Барнаби выдернул из-за пояса скальпель и, вытерев его о штаны, шагнул к Базилевскому. «Не нужно! Я скажу! Он за сейфом спрятан! Там специальная коробочка!» Гастон проверил слова начальника лагеря и с довольной улыбкой вытащил массивную трубку. Развернув ромбовидную антенну и активировав поиск нужных частот, он убедился, что аппарат работает. «Ты неплохой парень, Рене, только сволочь». Поняв, что эти люди могут, завладев связью, вызвать на остров полицию из регионального управления, Базилевский сменил тактику. «Я вижу, вы люди деловые и умелые. Предлагаю договориться. Я вызываю вертолет, и вы улетаете отсюда. К тому же получаете деньги за молчание. Скажем, по сто тысяч батов, а?» Посмотрев на угрюмые лица своих недавних рабов, Базилевский стал добавлять. «Двести! Двести тысяч! Отличные деньги! Наличными! Не хотите? Мало? Пятьсот тысяч! Полмиллиона! Это же хорошие деньги!» Трое бунтовщиков продолжали молча взирать на начальника лагеря, который мучительно выторговывал себе жизнь. «Ну тогда по миллиону...» «Это нам подходит», — заверил его Гастон. «Вызывай вертолет». «Вы это серьезно?» Конечно, серьёзно. Сейчас сюда прибегут охранники, и ты прикажешь им убраться на север, к шахтам, а мы здесь в тишине дождёмся вертолёта и вместе полетим в военный госпиталь. Ты ведь туда человеческое мясо возишь. Ну скажете тоже человеческое мясо. Я предпочитаю называть это трансплантатами. Это вопрос терминологии. Они идут сюда, майор, крикнул из коридора Рон. Вот видишь, Готовься произнести речь. Орать будешь через эти решётки. Поднимайся. И Гастон погасил в кабинете единственную тускло горявшую лампу.